Глава 25. На нашей скамейке. Как же настрадалась моя бедная Мадлена в этом доме, а я ничего не мог поделать. Боже правый, как я хотел забрать ее оттуда и увезти куда-нибудь подальше. Или остаться. Земля тут хорошая, и лес рядом, есть чем греться зимой прогнать ее отца, изверга, который бил ее, помыкал, как служанкой, а дом забрать себе. Было бы уютное гнездышко. Но я не мог. Сколько лет он над ней измывался. Как мне хотелось его прибить. Но стоило мне хоть слово про это сказать, Мадлена сразу как давай на меня кричать. Боялась, что я сгину в тюрьме. Ну, он и выдал ее за парня побогаче, чем я из соседней деревни. И кончила она так же, как и ее мать. Муж забил до смерти. А я остался холостяком. Не мог представить себе жизнь с другой женщиной. Да и кто захочет тут жить? Девушки в то время уезжали в город и не возвращались. «Мадлена бы осталась», — она мне говорила. «Завели бы скотину». Яйца продавали птицу. Я бы дрова в лесу заготавливал. Хозяйство-то было большое. Как Мадлена умерла, ее отец испарился в одночасье. Оставил письмо, мол, может, еще вернусь. Не вернулся. Никто не знает, куда он подевался. Наследников у него не было, так что участок перешел мэрии. И вот она теперь его продает. Бюджет-то пополнять надо». Да только кому нужен дом, где на кухне крыша течет, а ежевика проросла до самого чердака? А ведь он заслуживает большего, чем вот так просто сгинуть. Смотришь, как рушатся камни, и как будто Мадлена умирает снова. Не будь я дряхлым стариком, подлатал бы его в память о женщине всей моей жизни. Как же крепко я любил свою Мадлену. Солнце зашло за ели, значит, уже поздно. Пора возвращаться, а то сиделка будет беспокоиться. Когда почувствую, что смерть близко, приду дожидаться ее здесь, на этой скамейке. На нашей скамейке».